Тимофей Конев, Константин Костин. Пистоны. Ему опять кажется, что в шкафу сидит кто-то злой, произнес я, сбрасывая тапочки и забираясь под одеяло, поближе к теплой упругости жены. В последнее время по ночам становилась весьма зябка, хотя коммунальщики и клялись, что поддерживают должную температуру, установленную нормативами. Точно так же уже третий год они обещают отремонтировать скамейку перед подъездом. Вера им не больше, чем синоптикам. «В его возрасте это нормально», – ответила жена. «Разве ты никогда не боялся темноты?» «Боялся», – признался я. «Но не в одиннадцать же лет, Маш. Я в его возрасте только за лучше боялся». «Тебя послушать? Так тебе и в одиннадцать уже пятнадцать было», – с беззлобной насмешкой сказала она. Может, стоит что-то сделать, пока все не кончилось с неврозом? К психологу сводить? Прикинув расходы на доктора, я непроизвольно скривился. Конечно, дети – цветы жизни, на них не экономят, но наш семейный бюджет и без того не страдал ожирением. Нужен другой подход. Такой, чтобы... Чтобы... Эврика! Мой засыпающий разум осенила гениальная, как показалась, мысль. «Машка!» «Я кое-что придумал. Если не сработает, тогда идём к психологу. А вот если сработает...» «Помнишь фильм «Майор Пейн, Сцену со шкафом?» Теперь очередь корчить гримасы перешла к супруге. Несмотря на темноту, я, хоть и не видя, почувствовал, как ее лицо вытягивается. «Антоша, ты с головой дружишь? Это же просто кино, и не самое умное!» «Согласен», – кивнул я. Но признай, в этом что-то есть. В чём? В том, чтобы вместе с неврозом лечить еще и НРС? А ещё диатез, диеС и партеногенез. Это, между прочим, настоящее приключение. Детенышу понравится. Он еще год в школе хвастаться будет. Пока он в таком возрасте, в котором можно легко внушить какой-нибудь бред, нужно воспользоваться. Главное – подать эффектно, красиво. «Со стихами с табуретки?» – зевнула жена. «Тебе лишь бы ёрничать!» – протянул я, зевая в ответ. «Но почему бы не попытаться? К тому же скоро у пацана день рождения, а пистолет против монстров есть не у каждого. Его и подарим. Ну а не поможет, куда деваться? Разоримся на психолога». «Знаешь, Антоша, шутка про то, что у нас в семье двое детей и ни одного взрослого мужика – уже давно перестала быть шуткой». «Вот не скажи», – усмехнулся я, запуская руку под одеяло. «Антон, поздно уже», – не слишком настойчиво воспротивилась супруга. «И вставать рано». «Да ладно тебе, мы быстро». Утром, с чистой совестью прогуливая работу, я шлялся вдоль витрин детского мира, подыскивая подходящий пугач. Полки ломились от самых разнообразных пистолетов и автоматов. Разноцветные, бесцветные, блестящие, стреляющие, громыхающие, плюющиеся, брызгающие, свистящие, шипящие. Нёрфы, смурфы, бластеры, скорчеры. Читая ценники, я будто попал не в магазин игрушек, а в секретную лабораторию Министерства обороны. Я слов-то половины таких не знал. Появилось ощущение, что там, в детстве, меня жестоко обманули подсунув вместо всего этого разнокалиберного многообразия литой чугунный револьвер и деревянную свистульку. Одного не было. Не было того, чего я искал, чтобы смотрелся не игрушкой, а крайне серьезно, внушительно. Ни одна из этих детских хлопушек не могла претендовать на гордое звание «Монстробойки». Или, говоря языком моей беспечной юности, «Чудище-мочилки». Ищите что-то особенное?» Буднично поинтересовался продавец, подняв глаза от книги. «Да», — кивнул я, — «мне бы такое...» Я замялся, не зная, как поточнее объяснить, что именно ищу. Одно точно. Не то, что на прилавке. «Какое такое?» «Такое, чтобы... чтобы... ух!» «Так бы сразу и сказали». Сотрудник магазина, отложив в сторону роман, с которым скучал до моего появления, Извлек из-под прилавка простую, ничем не примечательную картонную коробку. Но стоило ему открыть крышку, я сразу понял – это оно. Металлический револьвер цвета вороного крыла, покрытый легкой патиной. Пушка смотрелась точно как настоящая, будто несколько лет болталась в кобуре какого-нибудь американского копа, патрулирующего трущобу Бронкса». Никаких фельдеперцев, никаких украшений, узорчиков, лишних надписей все крайне сурово. Массивный ствол, хоть и не был таким уж коротким, вызывал из глубин памяти курносу Беретто флемингского бонда и несколько смутных образов из дешевеньких фильмов моего детства. Нерешительно протянув руку, я взялся за оружие. Насечки на пластике рукоятки впились в кожу. Он весил как настоящий. Подав за защёлку, я откинул влево барабан, оскалившийся кольцом шпеньков под пистоны. Производитель не поленился даже сделать полноценный экстрактор. Бесполезно, но красиво. Я развернул игрушку, желая заглянуть в ствол, но тут же отвел его в сторону. От черного провала дола, уставившегося в лоб, сделалось не по себе. «Лимитированная модель», – доверительно сообщил продавец. Только сегодня поступил. Еще не успели на витрину выложить. «Сколько?» – хрипло спросил я. Он назвал цену. «Не знаю, как там насчет монстров, но комплект зимней резины для семейного пони эта пушка вполне способна прикончить». «Хорошо, соврал. Не целый комплект, только половину. Небось настоящий дешевле стоит». «Эх, почему в моем детстве не было таких игрушек?» Тогдашнему Антоше для полноты счастья не о чем и мечтать-то оставалось бы. Настоящая чепельная сталь, расхваливал товар-продавец, по-своему истолковав мою медлительность. Они какой-то убогий силу бахает громче настоящего. Ребенку сколько лет? 35 скоро, ответил я, стирая ладонью невидимый крестик прицела со лба, туда, куда десятком секунд ранее смотрел револьверный ствол. «Тьфу! Одиннадцать!» «Пожалуй, спуск будет тяжеловат», – покачал головой торговец. «Беру», – решительно заявил я. «И две пластинки пистонов». Бессмысленно отрицать, что покупку определил не столько я нынешний, сколько моё недоигранное детство, запертое в кладовке памяти. Но в то же время мне подумалось, что этот бревномед, как я его окрестил, станет не просто подарком на праздник или подходящим реквизитом. Он станет для моего сына настоящим защитником от надуманных страхов и надежным союзником в дворовых перестрелках с содранными коленками. Решив, что этих соображений вполне достаточно для оправдания покупки, я разрядил в мишень кассы часть боезапаса своей карты и бодро зашагал в сторону работы, раздумывая над поводами иногда брать у сына эту игрушку в аренду. Там же на работе и испытали бревномет. В обеденный перерыв в дальнем конце склада, чтобы не потревожить нежный слух менеджеров, секретарей, бухгалтеров и иных представителей слабой половины человечества, исключительно в мужской компании. Вот купите идете! подозрительно сощурился водитель генерального, провожая взглядом пеструю гусеницу, наполовину, состоящую из грузчиков в грязных комбинезонах, наполовину из сотрудников офиса. В отутюженных пиджаках. Я, возглавляющий колонну, презрительно хмыкнул в ответ. «Лучше». Пушка бахала знатно. «Нет, до того грохота, что показывают в кино, ей, конечно, далеко, тот продавец соврал. Но ночному страху и того хватит. Каждое нажатие на спусковой крючок озаряло темный угол искрами пистонов, оставляя после себя едкий, едва заметный запах бертолетовой соли. Револьвер пошел по рукам». Моя совесть как-то сразу успокоилась, свернувшись пушистым котёнком на дыре в семейном бюджете. Оказалось, не я один не наигрался в детстве. Каждый почти что умолял дать ему разок пальнуть. И, высекая искры детской игрушкой, расплывался в блаженной улыбке, будто у лиса, забравшегося в курятник. Там мы расстреляли одну пластинку пистонов. И там же я позаимствовал трепицу, перепачканную отработанным маслом в которую завернул подарок. Для пущей солидности. «Господи, это настоящий, что ли? Ты совсем рехнулся, Антоша?» – взвизгнула Маша, увидев бревномет. «Не пей заеврюмку, женщина!» – хохотнул я, невольно заставив жену поморщиться. «Это всего лишь пугач. Ты в ладоши хлопаешь громче, чем его пистоны рвутся. Самая безопасная вещь на свете!» «Ты это же говорил и про шаурму на прошлой неделе. Напомнить, чем это кончилось и что у тебя хлопало вместо ладоней?» «Не знаю. Я его боюсь, Антоша. Он страшный. Ты уверен, что он не напугает пацана еще сильнее?» «Я сам пацан. Я точно знаю, что не напугает. Вечером я Серёжке расскажу, что да как мы будем делать. А ты, на всякий пожарный, предупреди соседей. Чтобы не гоношились, ежели чего. Гношились, повторила за мной супруга, Ты вместе с пистолетом и дурных манер прикупил? Пардончик, извинился я, признавая, что и впрямь начала заносить от чувства собственной крутизны. А соседи перебьются. Не хочу выглядеть полной дурой, рассказывая им про твою идиотскую идею. Сытно поужинав, перекидываясь с Машей многозначительными взглядами, Я пришёл к выводу, что пора посвятить сына в свой коварный план. «Серёжа, айда сюда!» – поманил я его пальцем. Пойдем на балкон?» Только Чур – молчок. «Мама не должна знать». Прошлёпав босыми ногами мимо меня, сын окунулся в уличный сумрак, деливший пространство балкона с несговорчивым электрическим светом. Я притворил за собой дверь, подошел к сыну и, положив руку ему на плечо, принялся излагать нехитрую легенду. «Давай поговорим по поводу твоих ночных страхов». Парень при этих словах явно напрягся. Насупился, ожидая очередных нравоучений. «Мол, ты уже не маленький, монстры в шкафах не живут, и вообще, в наше прогрессивное время непонятную живность гораздо проще встретить в колбасе и сосисках, а не в стенном шкафу». «Ты не думай», — осторожно произнес я. Мы с мамой очень серьезно к этому относимся. Потому я раздобыл тут одну штуку. Сразу предупреждаю. Это очень серьезная вещь для серьезных случаев. Ее нельзя наводить на людей и животных просто так. Эта штука, это поможет совладать с тем, кто сидит у тебя в шкафу. Смотри. С этими словами я достал из глубины полок, заваленных всяким хламом, которые жалко выкинуть, завернутый в тряпицу револьвер. «Разворачивай!» Сережка в легком недоумении распахнул ткань и округлил глаза, увидев содержимое. «Вау!» восторженно выдохнул он. «Он настоящий? Это мне?» «Как бы тебе так сказать? Это очень особенный, специальный, из чапельной стали, как раз против всякой нечисти». Тебе им пользоваться пока рано, но со временем я тебя научу. А теперь послушай меня внимательно. Я его спрячу у себя. Ты о нём пока не думай, но помни, что он у нас есть. Вечером спокойно ложись спать. Когда тебе опять ночью покажется, что кто-то на тебя смотрит или просто сидит в шкафу, просто позови меня и жди. Я приду с бревномёт револьвером, тихо прокрадусь к твоей кровати и займу позицию. Ты в это время мне рукой покажешь, где этот кто-то прячется, и прокрадешься на цыпочках к выключателю. Затем по моей команде включишь свет. И я сделаю из этой нечисти решето. А потом, если будешь хорошо себя вести, я оставлю его тебе. Как тебе такой план? Офигенский, пап. Давай. А можно стрелять буду я? Ты, я вижу, не совсем понял, «Да понял я, понял», – немного разочарованно сказал парень, не отрывая взгляда от оружия. «Просто спросил. Вдруг пострелять все же можно?» «Потом будет можно, но не сейчас. Главное, помни, что это не игрушка». «Понял», – вздохнул сын. «Тогда по рукам? Не будешь звать просто так?» «По рукам. Не буду». «И помни». «Это наш с тобой секрет. Никто не должен знать». «Но маме-то можно рассказать?» «Никто!» – повторил я. «Даже мама!» «Понял!» – вновь вздохнул пацан. Прошло около месяца, может, чуть больше или чуть меньше, когда жизнь течет спокойно и равномерно, перестаешь считать дни. Раздобренный ужином с пюрешкой и домашними котлетками – Я щелкнул выключателем ночника и завалился в кровать. «Ты, кстати, заметил, что серенький уже давно засыпает без проблем?» – просопела мне в ухо жена. «Заметил. Видишь? Бревномёт сработал. Даже стрелять не пришлось. Парень, правда, постоянно требует его посмотреть, все в руках его вертит. И вообще серьезно к нему относится. Даже справочник жука где-то на барахолке раздобыл. Я уж устал его постоянно с балкона таскать». «В тумбочку положил. Говорил я тебе, а ты не верила». «Ты у меня умница. Прямо сын Рэмбо, внук Фрейда». Я только хмыкнул, не пытаясь парировать подколку. Да и голова отказывалась придумывать достойный ответ. Все мысли вращались вокруг глубокой тарелки, накрытой блюдом, запертой в холодильнике. Тарелки, в которой оставалось еще три котлеты. И лежат они там сейчас в холоде. замерзшие. «Одинокие?» «Давай спать!» – зевнул я, прогоняя ночной жор. «Давай!» Не знаю, сколько нам досталось сна. Часа два-три, не больше. Меня что-то выдернуло из дремотных видений обратно в реальность. Чувство смутной тревоги, с которым я проснулся, быстро прошло, сменившись то ли удивлением, то ли негодованием от того, что воздух стал сырым, холодным и каким-то противно липким. В темноте, подчёркнутый мертвенным светом электрического будильника, тихонько доносился из-за стенки голос сына на выдохе тонко сипевшего. «Папа! Папочка!» «Сглазили, блин!» – прошипел я, нащупывая в тумбочке бревномет. «Ладно, пора заканчивать этот чертов цирк». Старательно стерев с лица следы некоторого раздражения, хотя в темноте это не было обязательным, я пошёл на цыпочках в комнату сына, сжимая в руке револьвер, даже немного забавляясь от идиотизма происходящего. Рэмбо, блин. В домашних тапочках, семейных трусах и растянутой футболке. Зато со стволом. В окно детское попадало немного тусклого света от уличного фонаря, которого хватало лишь на то, чтобы не натолкнуться на густые темные пятна, которые при дневном свете были мебелью. Сын сидел, поджав ноги на громадине дивана, и вытягивал руку, указывая на шкаф. Выделявшееся в темноте бледной тенью, его серьезное лицо было жутким и неузнаваемым настолько, что я на мгновение застыл. Его вид привел меня в оторопь и открыл где-то под гортанью кран, закопавший на диафрагму противным холодком. Встряхнув это оцепенение и стараясь игнорировать ледяной кисель в груди, я кивнул в сторону. Сын медленно и осторожно прокрался к выключателю, периодически поглядывая широко раскрытыми глазами на источник своих страхов и буквально вжался в стену рядом с заветной клавишей. Медленно встав напротив шкафа, я широко расставил ноги и поднял револьвер обеими руками, направив его в левую дверцу ближе к низу. Легкомысленная ирония, с которой несколько мгновений назад я покинул спальню, переросла в сосредоточенную серьёзность – заставившую меня тщательно прицелиться в ту часть дверца, которая выглядела темнее других. «Свет!» Я вытолкнул из себя остатки воздуха, и, ощущая всеми внутренностями липкое давящее волнение, выжил спуск несколько раз. Комнату осветили темно оранжевые искры от пистонов, огненными шарами разлетающиеся в стороны и отскакивающие от стен. Грохот выстрелов меня буквально оглушил, А руки заныли от мощной отдачи мгновенно потяжелевшего револьвера. Спустя мгновение Сережка зажег верхний свет и, в неестественно медленно набирающих яркость электрических лучах сквозь плавающий в воздухе кислый дым, я рассмотрел перекошенное лицо сына и удивленное лицо вбежавшей в комнату жены. Левую дверцу шкафа сорвала с нижней петли и перекосило, а в той части, куда я целился, зияли. Опаленные дыры». Я бы еще долго шарил взглядом из стороны в сторону, но в чувство меня привел звук, который я сперва принял за звон в ушах. Но звон в ушах не ощутить кожей. Он не заставит коленки дрожать. Крик? Возможно, ночей. Всхлипы жены и Серёжкины подвывания отчетливо слышны из прихожей. Не они. Может, это я сам кричу? Но я сжал зубы с такой силой, Что щелкнуло за ушами. Наверное, не я, да и не крик это вовсе, это виск. Виск, хотя и слабел постепенно, но все никак не прекращался. Пульсирующий виск, похожий на крики кошки, которую мучают в подвале подростки. Перемежаясь паузами и хрипами, он раз за разом возобновлялся злобно обиженный, яростный и ненавидящий, сверлящий слух, будто бурмашина неумелого стоматолога. Прочистив мизинцем заложенное левое ухо, я жестом заправского ганстера откинул барабан, проверяя боезапас. Вмятины красовались на четырех пластиковых колбочках. Оставалась еще половина. Вернув барабан на место, я взвёл курок большим пальцем. «Давно пора заканчивать этот чертов цирк», – тихо проговорил я, наводя оружие на виск. «На виск?» доносящийся из шкафа.